Часть вторая. В письме говорилось следующее. «Эй, Сион, я написал письмо, потому что ситуация сильно изменилась. Во-первых, я думаю, ты знаешь о происходящем, и это не тот случай, когда мы должны конфликтовать, верно? Давай возьмемся за руки, это союз. Не время для людей драться друг с другом. Вот так-то. А, Люсиль, твой телохранитель, напал на меня, поэтому я поймал его. С этого момента я буду много расспрашивать его, используя метод магии дознания, который довольно сложен». Если Люсиль важен, пожалуйста, приходи в указанное мне место, никому не сообщая. Или если ты чувствуешь, что у тебя тоже есть о чем распросить Люсиля, пожалуйста, приходи и присоединяйся к нам. Давай вместе подразним Люсиля. Феррис тоже в восторге от этого. Говорит, пора побыть старшим братом. Так что, похоже, ей очень весело. И последнее... А, что это? Все, что я сказал в башне, было сказано всерьез. Я думаю, ты мой лучший друг. Думаю, это важно. И вместе с тобой я хочу много работать и изменить мир. «Давай сделаем это вместе. Я не знаю об ответственности или обязательствах. Мир полон отчаяния, поэтому многие не знают ни о дружбе, ни о любви, ни о мечтах, ни о чем-то подобном. Я решил поступить по-своему. Друзья не предадут. А я не предам их. Чтобы заполучить мир, о котором мы когда-то мечтали, мир, в котором никто больше ничего не потеряет, мир, где все могут смеяться и могут поспать даже днем. Дальше все было перечёркнуто. Сион перелистнул страницу. «О, это меня сбоку ударили». Так что добавлю. Что ж, давай создадим мир, в котором можно будет вздремнуть, поедая Данго, вместе. Все он мы сможем. Итак, давай пока расспросим Люсиля. Мы находимся в стране рядом с Империей Рэмрус, так что давай встретимся и подумаем, что делать дальше. И последнее. Тут еще прилагается отдельное письмо от Феррис. Итак, буду ждать встречи с тобой. Райнер Люд. Письмо закончилось. Но было еще несколько страниц. Видимо, гневное письмо от Феррис. Текст занимал весь лист, был написан огромными буквами, было всего несколько слов. И очевидно, что надо смешно возлиться. А еще оно было написано красными чернилами, что создавало впечатление, будто они написаны кровью. «Ты, надеюсь, с магазинчиком Финит Данга все в порядке? Продвигаешься на центральный континент? Ты что, хочешь, чтобы тебя убили? От Феррис Эрис». И это растянулось на пять страниц. Оторвавшись от письма, Сион сказал... «А пока давайте создадим филиал Винни Данга в Империи Ремрус. Затем Кал, настоящий перед ним засмеялся. «Эта часть письма пугает, не так ли?» «Ага». «Удивительный шрифт, не правда ли?» «Она сумасшедшая, но просто отлично справляется со своей работой». Но Сион думал о другом. Райнер рассказал, что поймал Люсилия, Люсилия Эрис. Поскольку сила была запечатана Ремрусом, он в последнее время не появлялся возле Сиона, поэтому тот думал, что он где-то застрял. Так он атаковал Райнера. Однако с какой целью? Он не понимал. Люсиль, должно быть, хотел позаботиться обо всем сам, чтобы возле его сестры не было монстра, подобного ему. Однако он сказал, что ему нужно стать сильнее. Чтобы завоевать этот мир, чтобы одолеть весь этот мир в одиночку, вам нужно поглощать и получать силу, чтобы превзойти всех монстров. Так он говорил. И он действительно так и делал. Однако теперь, когда он потерял силу, что им движут? «Возможно, это что-то личное?» «Но он не думал, что у Люсили есть какая-то личная история. Но Райнер, похоже, решил выведать это и даже собрался воспользоваться магией дознания в присутствии его сестры». «Звучит интересно», — пробормотал Сион. «Да, я думал, что вы это скажете». «Ты против?» «Нет, если бы я был не согласен, я бы не принес это письмо». «И что дальше?» «Ммм... Я бы не стал показывать это Клаусу Сану, я бы пошел сам». «Почему?» потому что Клаус Сан определенного воспротивится этому. Или если бы он решил отправиться сам, эта история очень запутана. Райнер и Клаус были хорошими друзьями. Ага. Итак, ты принёс письмо. Да. Другими словами, ты пойдешь со мной. А затем он увидел, как Эслина нежно прикоснулась к локтю Калны, тревожный взгляд. Естественно, несмотря на то, что это Райнер, они отправляются на вражескую территорию, на которой могут быть ловушки. «Всё в порядке». Я всё равно устал от бумажной работы. Я возьму за и подкрепление. И я уже убедился, что Империя Роланд будет действовать, даже если я умру. Так что все будет в порядке. Но Калл не согласился. Я не думаю, что ситуация именно такова. Вы кажетесь самым важным звеном в этом мире. В противном случае вы как наконечник стрелы. Вы важны. Я так не думаю. Да, но это письмо Райнера адресовано именно вам. Пожалуйста, встретьтесь с ним и найдите ключ к управлению этим миром. Подсказки, значит... Дата, когда Райнер просил его приехать – ночь через неделю. Есть возможность послать солдат в засаду послезавтра. Он больше не собирался пользоваться такими трюками. Потому что все именно так, как и Райнер, «В этом новом мире людям некогда драться». «Хорошо. Тогда тебе стоит избавиться от всей работы, которую тебе нужно сделать к тому времени, Калны». «Да. Позови Байюза, но не Клауса». «Понял». Калны крутанулся на пятках и покинул кабинет. Все, он встал. В течение недели ему нужно прибыть в обозначенный город страны Райнера, так что необходимо подготовиться соответствующим образом. Он предоставит Байузу решать, сколько солдат взять с собой. Я готов к поездке. Он провел рукой по нагрудной части одежды, которую он носил. По крайней мере, эта одежда скрывает мою личность. Кроме того, даже если я попаду в битву, это хорошая боевая одежда, которая достаточно прочна. Тем не менее, битва может оказаться сложновата, ведь у меня даже нет силы героя. Он протянул руку. «Меч!» Однако сила не явилась, «меч не появился». «Бесполезно, я просто человек». И он жутко засмеялся, покинув свое место. Когда он вышел из кабинета и прошёл по коридору, увидел двух охранников-мечников. А один из них спросил, «Куда вы?» «Я устал от слишком большого объема работы, поэтому мне нужно прогуляться. Тогда я... Нет, я все равно не выберусь из этой башни, так что оставайся здесь. Я хочу подумать в одиночестве» и охранник воздержался от попыток следовать за ним. Однако если он планировал на время поехать в город. Ему нужно подготовить все необходимое для этой поездки. Например, одежду, подобную той, которую носили люди в той стране. И ещё дань уважения богине данга, которая, кажется, была разгневана. Это нельзя оставлять другим, очень важная миссия, и прежде всего богиня не будет удовлетворена, если он отправит кого-то другого, чтобы он купил это. Следовательно, какой магазинчик с Данго хороший? Нет, интересно, есть ли здесь вообще магазинчик из Данга? А что если мне все же построить здесь один? Сказав это все, он начал спускаться с башни, и его походка была ужасно легкой.